Эпилог. Событие. Эдвард помог мне сесть в машину, старательно расправил волны шелка и шифона, прикрепил цветы в мои тщательно уложенные кудри и проверил гипс. Убедившись, что все хорошо, он устроился на водительском сидении, завел мотор и повез меня прочь от дома. «И когда ты мне расскажешь, что происходит?» – ворчливо спросила я. «Странно, что ты еще не догадалась, малышка», – улыбнулся он. «Я говорила, что ты прекрасно выглядишь». «Ага», – вновь усмехнулся Эдвард. Черный смокинг, выгодно оттенявший бледную кожу, сидел на нем бесподобно. Находясь рядом с таким божеством, я постоянно нервничала. То из-за платья, то из-за туфли, оставшейся одинокой из-за соседствующего гипса. Да и на тоненьком каблучке далеко не ускачешь. Если Элис так и будет со мной играть, как с Барби, я к вам в гости больше не приеду. Я провела много времени в поразительной огромной ванной Элис, как беспомощная жертва, пока она играла в парикмахера и косметолога. Каждый раз, когда я жаловалась, она напоминала мне, что не насладилась в полной мере человеческой жизнью, и я просто обязана была ее слушаться. Она надела на меня смешное платье, которое больше подходило бы для выхода на подиум, чем для прогулки по форуму. Из всего этого явно не могло вылиться ничего хорошего, меня терзали сомнения. Невеселые мысли прервал телефонный звонок. Достав из внутреннего кармана сотовый, Эдвард посмотрел на определитель номер и только потом ответил «Привет, Чарли». «Чарли?» – запомниковала я.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 «Вы шутите?» – захохотал он. «Что такое уже заинтригованно?» – переспросила я. «Может, передадите ему трубку?» – с тайным злорадством предложил Эдвард. «Привет, Тайлер, Ты Эдвард Каллен», – начал он вполне дружелюбно. «Интересно, в этом дружелюбии действительно скрывалась угроза или мне показалось?»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 Я побагровела от злости, в глазах закипели слезы. «Неужто переборщил?» – удивленно спросил Эдвард. «Наверное, не стоило так распаляться». Но я его не слышала. «Ты везешь меня на выпускной!» – заорала я. Очевидно, такой реакции он не ожидал. Было, не веди себя, как маленькая!» «Зачем ты так со мной?» «Слушай, если честно, куда, по-твоему, мы собирались?» «Конечно, все совершенно очевидно. Прояви я элементарную внимательность, наверняка бы заметила яркие плакаты, развешанные по всей школе. Но так сыграть на моей безалаберности, будто он меня не знает?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 Было, это смешно. Но что ты плачешь? — раздраженно спросил Эдвард. — Потому что я ненормальная. Лапуль, в золотых глазах было столько тепла, что слезы точас высохли. — Что чуть слышно? — спросила я. — Ну не плачь, маленькая. От его взгляда мое недовольство таяло, словно дымка на майском солнце. Как можно злиться в таком состоянии? Пришлось сдаться.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 Я еще больше расстроилась. Отношения с Розали так и не наладились, хотя с ее будущим мужем мы были на короткой ноге. Эммету нравилось мое чувство юмора, а вот для Розали я будто не существовала. «Чарли все поняла?» – беспокойно спросила я. «Конечно», – усмехнулся Калин. Зато Тайлер очень удивился. Я заскрипела зубами от злости. Откуда у Тайлера такая наивная настойчивость? В школе, вдали от пристальных глаз Чарли, мы с Эдвардом были неразлучены, за исключением редких солнечных дней, когда ему приходилось прятаться. Мужи подъехали к школе. Красный кабриолет Розали ярким пятном выделялся на парковке. По небу плыли высокие облака, сквозь них чуть проглядывало солнце. Эдвард вышел из машины и, открыв дверцу с моей стороны, галантно протянул руку. Я даже не шевельнулась, тайно злорадствуя. На стоянке толпились разодетые в пухопрах одноклассники, в присутствии которых он вряд ли решится волоком вытащить меня из машины. Эдвард тяжело вздохнул. Когда тебя пытаются убить, ты кусаешься и царапаешься, как бешеная кошка. А когда на повестке дня танцы, он покачал головой, я поморщилась, танцы. Ну, милая, пожалуйста, я не буду тебя заставлять делать то, чего тебе не хочется, обещаю. От таких слов мне стало легко и приятно, и, наверное, это отразилось на моем лице. Вот видишь, мягко сказал Эдвард, все не так уж и плохо. Наклонившись, он обнял меня за талию. Я, наконец, взяла его за руку, позволяя вынести себя из машины. В Фениксе выпускные проводятся в гранд-отелях. Здесь же все было гораздо скромнее. танцы в спортзале и фуршет в столовой. Наверняка в городе нет ни одного подходящего клуба. Мы вошли в зал, и я захихикала. Для особой торжественности стены украсили воздушными шарами и цветами из гофрированной бумаги. Похоже на декорации к фильму ужасов. Похоже, пробормотал Эдвард, предъявляя приглашение. Даже вампиры имеются. Я взглянула на танцпол. В центре грациозно кружили две пары, а остальные топтались по периметру, не решаясь конкурировать с таким великолепием. Эммит и Джаспер в безупречного покроя смокингах, Элис в черном шелковом платье с геометрическими вырезами, обнажающими белоснежную кожу. А Розали? Розали превзошла саму себя. Ярко-алое платье с глубоким декольте, упирающимся в талию, плотно облегало стройные бедра и струилась к полу. На ее фоне все остальные девушки, включая меня, казались нескладными дурнушками. Хочешь, я потихоньку запру дверь, а вы расправитесь с беспечными горожанами? заговорщически зашептала я. А сама ты на чьей стороне, уточнил Эдвард. Я-то, конечно, с вампирами! Он нехотя улыбнулся. Что угодно, только бы не танцевать! точно подтвердила я. Ослепительно улыбнувшись, Эдвард потащил меня к танцполу. Я испуганно вцепилась в его руку. Впереди целый вечер предупредил он. Вот мы уже в центре площадки рядом с его родственниками, лихо отплясывающими под быструю музыку. Я с благоговением наблюдала за изящными па Элис и Розали. Эдвард, я и правда не умею танцевать! крикло прилепетала я, чувствуя, как страх ледяными клещами сжимает сердце. Не бойся, глупышка, весело ответил Эдвард. Я Он быстро оторвал меня от пола и поставил на свои ноги. Через секунду мы уже кружились в танце почти не хуже, чем Эмик Терзамин. «Чувствую себя пятилетней девчонкой», — засмеялась я после нескольких минут такого вальсирования. «На пять ты не выглядишь», — проговорил Эдвард, притягивая меня к себе. Поймав вопросительный взгляд Элис, я улыбнулась, настроение стремительно улучшалось. «Слушай, танцевать действительно здорово», — призналась я своему спутнику. Эдвард меня не слушал, он гневно смотрел на входную дверь.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 Вот Блэк обнял меня за талию, а я подняла руки и положила ему на плечи. «Джейк, ты так вырос!» «Да, сейчас вам не почти метр девяносто», — самодовольно проговорил он. «А в прошлом месяце мне исполнилось пятнадцать. Спрашивает Шим, прости, что не поздравила вовремя. Благодаря моей костяной ноге мы не смогли танцевать по-настоящему и просто раскачивались из стороны в сторону. Похоже, Джейка это не огорчало. Из-за ростового скачка у парня нарушилась координация и танцевал он немного лучше меня». «Так что у тебя стряслось?» – как можно равнодушнее спросила я, рассчитывая на то, что Эдвард подслушивает. «Представляешь, папа заплатил 20 долларов, чтобы я пришел к вам на выпускной», – пристыженно сказал Блэк. «Да, верится с трудом. Ну что ж, надеюсь, ты прекрасно проведешь время. Кого-нибудь себе нашел?» – съязвила я, разглядывая стайку девушек в ярких платьях. «Угу», – пробормотал Джейк, – «ну, у нее есть парень». Заглянув в черные глаза, я все поняла, и нам обоим стало неловко. «Кстати, ты хорошо выглядишь», – галантно заметил Блэк. «Спасибо. Так зачем отец тебя прислал? Парень смущенно отвел глаза, вопрос ему не понравился. Он велел поговорить с тобой в безопасном месте, а в школе, по его мнению, вполне безопасно. По-моему, мой старик сходит с ума. Я заставила себя засмеяться. Джейкобу, по-моему, хотелось провалиться сквозь землю. А еще папа обещал достать блок цилиндров, если я кое-что тебе скажу. Блокропка улыбнулся. «Тогда выкладывай. По крайней мере, твоя мечта исполнится», — Усмехнулась я. «Хорошо, что Джейк не воспринимает отцовские слова всерьез. При таком настрое общаться с ним намного легче».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 Угу, ура, пробормотал пробормоталон. Билли, что то еще просил передать? К черту подарки взорвался Джейк, устроюсь на работу и накоплю. Нет, уж выкладывай, потребовала я. Это так глупо. Мне все равно, рассказывай, не тяни. Ну ладно, боже, какая чушь, поморщился парень. Папа велел сказать, вернее, предупредить, что мы будем за тобой наблюдать. Было я не собираюсь участвовать в этом мы, заверил Джейк, явно опасаясь моей реакции. Я рассмеялась, все это слишком походило на гангстерскую сагу. Бедный Джейк.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 Блэк вздрогнул и изумленно на него уставился. «Я и не заметил, как ты подошел. Ладно, было. до встречи». Парень вступил нерешительно помахал рукой. «До скорого!» улыбнулся я. «Прости меня!» — шепнул Джейк, поворачиваясь к двери. Поставили новую мелодию, и руки Эдварда по-хозяйски обвелись вокруг моей талии. Для вальса музыка была слишком быстрой, но это его не особо волновало. Я с наслаждением прижала голову к мускулистой груди.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 «Естественно. Разве пошла бы я на выпускной по своей собственной воле? Да если бы ты не был в три тысячи раз сильнее, чем я, ничего бы не вышло». Эдвард улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Ты же сама сказала, что танцевать здорово. Это потому, что я танцевала с тобой». Целую минуту мы молчали. Эдвард смотрел на Луну, я на него. «Ответишь на один вопрос?» — с поинтересовался он. «Разве хоть что-то от тебя утаило? Просто обещай, что ответишь». «Хорошо», — согласилась я и тут же об этом пожалела.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 «И об этом ты мечтаешь?» – удивился он. «О том, чтобы стать монстром?» «Не совсем так», – нахмурилась я. «Больше всего мне хочется быть с тобой сегодня, завтра и всегда». Прекрасное лицо смягчилось, в глазах появилась грусть. «Белла», – тонкие пальцы очертили контур моих губ. «Я никуда от тебя не денусь, разве этого недостаточно?» «Только на сегодня», – улыбнулась я. Не ожидая такого упрямства, он нахмурился, с губ сорвалось рычание. Я рубко коснулась его лица. «Послушай, я люблю тебя больше всех на свете, этого мало». Нет, улыбнулся Эдвард, этого достаточно на сегодня и навсегда. Холодные губы снова прилинули к моей шее.